Глава вторая. Ольга. Ему жалко меня. В груди все стягивает бетонной сцепкой от одной мысли, какой несчастной и беспомощной я ему кажусь. Он даже готов бездумно рисковать, как бывает со смелыми мужчинами, когда они видят тонущего или объятый пламенем дом. Павел сидит рядом и держит мои пальцы, напоминая давно забытую правду, что мужское прикосновение может быть нежным и почти невесомым. Как обещание как шелк, впитавший жар солнечных лучей. У него длинные крепкие пальцы, от касаний которых идут мурашки по всему телу. Я чувствую, как натягивается невидимая струна, а все мысли, которые я долго отгоняла прочь, приходят штормовым потоком. Я думаю о нем, как о мужчине. Красивом, сильном, деликатном. «Я завтра еду в другой город». Мне страшно в собственных мыслях, и я нарушаю повисшее между нами молчание. С вами? Дмитрий Олегович прислал мне маршрут, так что да, со мной. Я непроизвольно хмурюсь. Я не люблю, когда он произносит имя моего мужа, даже не знаю почему. С другими такого нет. А стоит Павлу назвать имя и отчество страшной ошибки в моей жизни, как внутри все обрывается. Хотите другого водителя? Он принимает мою реакцию на свой счет и отнимает пальцы, решив, что все-таки переходит границы. А я едва сдерживаюсь, чтобы не поймать его ладони и не ощутить чарующее тепло вновь. Нет. Я качаю головой и смотрю в окно, наблюдая, как за столиками летнего кафе сидят беззаботные парочки. Я хочу, чтобы поехали вы. Костюм или могу обойтись джинсами? А что вы любите больше? Я все же поворачиваю голову и смотрю в его расслабленное лицо. Павел всегда так спокоен. Он напоминает скучающего в отставке военного, который не понимает, как мирная жизнь вообще может напрягать. Хотя это недалеко от правды. Я наводила справки и знаю, что он служил в структурах быстрого реагирования. Может, поэтому он выглядит старше своих тридцати с небольшим. Его взгляд старше, слишком глубокий и умный. Оказавшись под которым, невозможно отделаться от мысли, что в твоих интонациях он читает больше, чем в словах. Он очень проницательный и явно подмечает незаметные остальным мелочи по сторонам. Он даже с моим мужем нашел общий язык. Да так ловко, что Павел — единственный человек из подчиненных, на кого не повышают голос и не срывают собак по любому поводу. Мне иногда хочется спросить его, в чем секрет, чтобы тоже научиться этому волшебству не переношу костюмы павел легонько улыбается чуть приподнимая уголки рельефных губ и я замечаю как его красивая улыбка отражается в темных глазах ярко полыхнувшими искорками особенно галстуки особенно если их надо завязывать по нему видно что он знает что я покажу эмоцию отреагировав на его легкую шутку и я улыбаюсь я бы не смогла удержаться даже если бы захотела тогда не нужно Я смелею под его ласковым взглядом и протягиваю ладонь к тонкому галстуку, распускаю узел и вытягиваю полоску мягкой ткани из-под ворота его рубашки. Не хочу их больше видеть. Я знал, что выбрал правильную работу. Он смотрит, как я неспешно скручиваю галстук и протягивает руку, чтобы забрать его. Вы не любите ее, я знаю. Я неожиданно для себя признаюсь ему и кладу галстук на раскрытую широкую ладонь. И у вас есть свой бизнес, прибыльный и разрастающийся. Это я тоже знаю. А ваш муж? Конечно, служба безопасности такие вещи докладывает сразу. Но он думает, что вы не хотите терять с ним контакты, поэтому остаетесь водителем. Он ждет, что вы попросите об одолжении или принесете бизнес-план, чтобы он вложился. Мне плевать, что он думает. В его низком голосе прорезаются рисковатые нотки, которые пугают меня. О моем муже нельзя говорить таким тоном, даже когда его нет рядом, даже в своих мыслях. Мне важно, что думаете вы. Я не ожидаю столь прямых слов и чувствую, как горло схватывает железной хваткой. Зачем он так прямо? Я думаю, что вы ходите по тонкому льду. Я нервно сглатываю и вдруг вспоминаю о стаканчике кофе, который поставила рядом с собой как я не разлила. Очень просто. Павел придерживает его двумя пальцами и уже замечает направление моего взгляда и отрывает его от кожаного сидения, чтобы передать мне. Может быть, Ольга. Соглашается он. Но я умею плавать и не боюсь холода.